«Чует мое сердце. Он все-таки позвонит», — сказал Флесак в машине. «И черт с ним, откровенно говоря», — сказала Даша. «Все же мне несколько непонятны ваши методы». «Меня отстранили», — сказала Даша. «Таскали в прокуратуру. Вы уже, знаете, достаточно, чтобы обойтись без лишних вопросов. Не думаю, что меня посадят или сунут в психушку. Сунут куда подальше, перебирать бумажки в архиве». по медицинским показаниям, и не уволена, и не наказана, но нет меня. Это кое для кого наилучший выход. Человек в таком положении уже никому не опасен и не интересен. Сколько бы он ни доказывал с горящими глазами, что он прав и гениален, его похлопают по плечу, фальшиво посочувствуют и постараются побыстрее распрощаться. Только не говорите, что у вас во Франции такого не бывает. «Бывает, чего же?» — с задумчивым и грустным лицом согласился Флиссак. «Быть может, следует переписать кассету и оставить вам копию?» «Благодарю за щедрый жест, но бесполезно». «Не хочу лгать, мадемуазель Дария. Возможно, мои наниматели решат, что эту кассету не стоит придавать гласности. Обычно такие дела решаются за закрытыми дверями, смотря которые из вариантов предпочтительнее». «А мне ничем не поможет, если ее прокрутят все ваши телестудии», — сказала Даша. «Не будет же ваш президент просить за меня нашего». «И у вас, и у нас и не такое писали, без всяких последствий. Эта кассета меня только в омут потянет. Возьмут и пришьют шпионаж. Вы же не приедете в мою пользу свидетельствовать?» «Не приеду», — согласился Флесак. «А ваше начальство окончательно устранилось?» «Не то, чтобы...» — сказала Даша. «Они в таком положении, когда, продолжая меня защищать, рискнут предстать круглыми идиотами. Вас эта пленка устраивает только потому, что за вами корпорация, а за нами нет никого. Крутимся как...» «И все же я не верю, что вы сломались». «А кто вам сказал, что я сломалась?» — фыркнула Даша. «Может, когда-нибудь? Потом? А пока подожду. Я на свободе или где?» — Куда мы едем? — На тот берег, на станцию Енисей. Через полчасика пройдет электричка на Семиреченск. Вряд ли вас станут объявлять в розыск. Но все равно держитесь осторожнее. В этой одежде и с вашим знанием языка подозрений не вызовете. А может, у вас тоже есть в запасе и российский паспорт? На имя какого-нибудь Сидорова. Флесак неподражаемо пожал плечами, вежливо улыбнулся, И промолчал. «Ладно, это ваши заморочки», — продолжала Даша. «В общем, три с лишним часа, и вы уже за пределами Шантарской губернии. В Семиреченске садитесь на первый же поезд западного направления и дуйте до Москвы». «Мне нужно всего лишь добраться до Новосибирска», — признался Флессак. «Там в консульстве есть человек. Если я приду без висящего на хвосте погони и с добычей, он поможет». кассету уйдет через него ну ваши проблемы черт вас знает может вы и не промышленный шпион а все равно не мое дело уматывайте потенциальным покойникам меньше главное я это с волоччную братью прижала вы удивительная женщина мадемазель дарье сказал флесак я понимаю дюруа должен вас огорчить я чисто промышленный шпион если бы все зависело от меня Но я вам даю слово, француза, буду драться, как лев, за шумный вариант финала. — А говорите, в Европе романтики перевелись? — фыркнула Даша. — Это не романтика, — серьезно сказал Флессак. — Я получу много денег, и моя репутация укрепится. Без вас этого могло бы и не быть. — Эх вы все опошлили, — засмеялась она. В ожидании электрички говорить оказалось не о чем. Оба прекрасно понимали, что другому хочется как можно быстрее рвануть прочь, завершать дело. Сидели в машине и молчали. Потом вдали показалась ярко освещенная змея электрички, и Даша распахнула дверцу. Кроме них на платформе почти никого и не было. Две бабки и поддавший мужик с баллонкой под мышкой. Электричка остановилась с «Привет комиссару!» — успела сказать Даша. «Бон вояж же!» Флисак вдруг наклонился, поцеловал ее в щеку и быстро вошел в тамбур. Даша видела, как он ловко, словно коренной шантарец, проталкивается меж людьми и скамейками, успел еще обернуться, поискал ее взглядом, нашел, печально улыбнулся с тем же гальским изяществом. Даша отдала честь на французский манер, электричка скрижетнула и унеслась, свистя, лязгая, погромыхивая. Даша осталась одна на щербатой бетонной платформе. Мужик с баллонкой, как оказалось, встречал жену, каковая тут же сгребла его и потащила к эстакаде, громко удивляясь, где он при отсутствии денег успел нажраться. Бессвязные оправдания утихли вдали. Некогда было предаваться философским мечтаниям, равно как и унынию. Она доехала до Дзержинского райотдела, куда еще определенно не дошли сплетни о ее неприятностях с прокуратурой и отстранении, поговорила со знакомыми разыскниками и получила в полное распоряжение комнатушку с телефоном. Позвонила Глебу, Мельком упомянула о сегодняшней битве с превосходящими силами противника. Когда он попытался выразить сочувствие, бесцеремонно послала к черту, велела немедленно вставить в диктофон новые батарейки, проверить аппаратик и положить на него трубку. Потом минут двадцать кратко и логично излагала всю историю с именами, датами, необходимыми подробностями и своими выводами. в заключении сказала не слушай его комментариев если я завтра утром не позвоню делай с этим что хочешь